где только раздобыла тот компромат стерва. Я, говорит, ничего тебе плохого не сделаю, не стану тебе жизнь портить из ревности или там по еще какому-нибудь поводу. А папка это говорит, нужна для того, чтобы ты мне плохого не сделал. И слово свое сдержала. Ни разу его папкой не шантажировала, ничего не требовала. Но теперь все образуется. У них, что у матери, что у дочери, слово твердое. Раз обещала теща папку отдать, то так оно и будет. Павел вышел из парадного и сел в машину. Весь вечер Надежда была очень ласкова с мужем, а на телевизор вообще даже и не взглянула. сансаныч очень обрадовался этому обстоятельству. Созерцание собственной жены, прилипшей к голубому экрану, его порядком раздражало. Так что в этот вечер в доме Лебедевых царила чудесная атмосфера, чему способствовало еще то, что кот получил свою порцию кварцевых лучей и перестал, наконец, лысеть. Спать легли рано, и спала Надежда Николаевна крепко и без сновидений. Наутро муж вышел в магазин, а Надежда занялась уборкой. Вытирая пыль, она обнаружила, что кот ночью опять скинул ее часы с журнального столика. Это было его любимым занятием — сбрасывать вниз различные мелкие предметы. Надежда не очень рассердилась, потому что привыкла. К тому же часы были противоударные, а на полу у нее лежал ковер, так что все падало на мягкое. Наклонившись и отыскав часы, она вгляделась в них и удивилась, что прошло так мало времени. Получалось, что сансаныч отсутствовал всего десять минут. «Не может быть», — засомневалась Надежда, — «чтобы прошло так мало времени. Я вон сколько дел переделала». Она перевела глаза на настенные часы и убедилась, что права. Часы показывали одиннадцать, в то время как на ее маленьких наручных было десять. Часы шли... Причем точно. Потому что батарейку в них она меняла месяц назад. На всякий случай она справилась по телефону. Все точно. Одиннадцать часов две минуты. Стало быть, наручные отстают почти на час. Когда же она последний раз смотрела на них? И Надежда вспомнила, что смотрела она на свои часы, когда очнулась вчера вечером в метро от тяжелого сна. И на них было без 28. Надежда понеслась домой, дома бросила часы на столик и занялась приготовлением ужина, торопясь к приходу мужа. Муж пришел поздно, ей незачем было следить за временем. И если предположить, что ее часы тогда отставали, то это значит, что перевести их можно было только во время ее поездки в метро, потому что из дома Димки она вышла в полседьмого. Она посмотрела на их часы в коридоре. «Ага», — сказала себе Надежда. «Стало быть, мой сон в метро тут совершенно ни при чем. Значит, действительно я выходила на станции Петроградская, заходила в ту странную квартиру и беседовала там с тибетским магом. Вот так-так, господин колдун. Стало быть, время вы останавливать не умеете, а пришлось вам опуститься до вульгарного жульничества, перевести мои часы на час назад, чтобы заморочить голову бедной женщине». А Олег снова над ней посмеется, если она ему расскажет про вчерашнее. Как бы в ответ на ее мысли раздался телефонный звонок. «Надежда Николаевна, вы уж извините», — каялся Олег, «но Вероника вам вчера подарок приготовила, а я забыл отдать. И теперь мне попало от жены и от тещи за забывчивость». Как видно, с приездом тещи власть Олега в доме значительно уменьшилась. «Ну что вы, какие подарки!» — растрогалась Надежда. «Мы же заранее обо всем договорились». «Нет-нет, если позволите, я сейчас завезу», — взволнованно сказал Олег тихонько добавил. «А то все равно покоя не дадут. Будут все воскресенье пилить».